Если мы стремимся найти выражение, опирающееся в принципе на какую-либо одну точку зрения, в данном случае на точку зрения интеллектуальную, то все предполагаемое может быть резюмировано не иначе, как в парадоксе. Не следует забывать, что разница между номинализмом и реализмом в своей основе не только логически-интеллектуальная, но и психологическая, и что она в конечном итоге сводится к типически различным психологическим установкам, как по отношению к объекту, так и по отношению к идее. Если человек ориентирован на идею, то он и постигает и реагирует с точки зрения идеи. Если же человек ориентирован на объект, то он постигает и реагирует под углом зрения своих ощущений. Для него все абстрактное имеет лишь второстепенное значение. И все, что в вещах постигается мыслью, должно представляться ему не столь существенным, тогда как человеку первого типа как раз наоборот. Человек, ориентированный на объект, конечно, будет номиналистом. Название не иное, как звук, пустой и дым. Фауст. То есть до тех пор, пока он не научился компенсировать свою ориентированную на объект установку. Когда же это случится, то он, если только он в этом гораст, становится до крайности строгим логиком, которого в смысле точности, методичности и сухости трудно превзойти. Идейно ориентированный человек уже по природе своей логичен, поэтому он в сущности не может не понять, ни оценить учебника логики. Развивая в себе компенсацию своего типа, он становится, как мы видели на примере Тертулиана, человеком, страстно преданным чувству, которое, однако, остается у него в заколдованном кругу идей. Напротив того, человек, ставший в силу компенсации логикам, остается со своим миром идей в заколдованном кругу своих объектов. Это рассуждение показывает нам теневую сторону в мышлении Абеляра. Его попытка разрешения проблемы оказывается односторонней. Если бы противоположность между номинализмом и реализмом являлась только логически-интеллектуальным вопросом, то трудно было бы понять, почему же невозможна какая-либо иная конечная формулировка, кроме парадоксальной. Но дело в том, что перед нами противоположность психологическая, поэтому односторонняя логически-интеллектуальная формулировка должна неминуемо повести к парадоксу «siccet homo et nullus homo species vo citatur». Логически-интеллектуальное выражение вообще не может дать нам даже в форме сэрмо Ту среднюю формулу, которая в одинаковой степени могла бы по существу удовлетворить требованиям двух противоположных психологических установок, и это по той причине, что такое выражение считается исключительно с абстрактной стороной, вполне пренебрегая конкретной действительностью.